Глава тринадцатая. Привольная жизнь. Впервые в жизни я жила просто для того, чтобы жить. Целыми днями бездельничала, каталась на лошади, гуляла по полям, знакомилась с новыми людьми, которым непременно нужно было взглянуть на девочку Милославы. Деревня есть деревня. Каждый день кто-то наведывался в гости. То это был вдовый Кнесс Боровой, дед, как две капли воды, похожий на Мстислава Градского. Крупный, грузный, с бородой и стрижкой под горшок. То Василевские целой семьей пожаловали, вместе с детьми и внуками. То мамины подруги, Людмилка Лисьева и Агнешка Боровая, обе, конечно, с сыновьями. Славные юноши, как на подбор, косая сажень в плечах, русы кудри, здоровый румянец. Красавцы хоть куда! Приглядевшись грозному на вид Герхарду, соседи стали привозить и дочерей. Медведь всем нравился. Кроме того, как метко заметил Яр, надо улучшать породу. Боровые с Василевскими и так родня. Лисьевы да Орлинские тоже седьмая вода на киселе. Так и до вырождения недалеко. Все знают, что слишком много родственных браков хорошим не кончается. А тут целый галиец, да еще воин, да еще такой красавец. Ну и пусть не особо знатный, для младших дочек сгодится. Да и шутка ли, оруженосец лорда Аберлинга. Это же почти как воспитанник, правда? Гости приезжали и оставались ночевать. Гости радовались другим гостям. В доме они уже не помещались и на дворе установили шатры для них. Гости завтракали, обедали и ужинали. Ярослав все больше пропадал в полях, прячась от потенциальных невест. Герхард, будучи не в силах со мной расстаться, скрипел зубами. В глазах бабушки появлялось все больше беспокойства. Тогда-то я вспомнила, как настойчиво звала меня погостить тетка Святослава и напомнила об этом Линде. Самое время заглянуть к ней, решили мы с бабушкой. Сказано, сделано. Мы с Герхардом было выдвинулись путь верхом через лес, но дед заявил, что одну дочь он уже на этой дороге потерял, так что поедет с нами. Тем более он обещал, что будет меня беречь. Сначала я расстроилась, неужто повозку придется брать? Но оказалось, что Кнес-Градский действительно способен еще ездить на лошади не хуже молодого. Не хвастал он, что от Аранска до Даньска верхом гнал, да и по полям он разъезжал немало. Конь был под стать Кнесу, здоровый и упитанный. Ехали мы довольно быстро, бодрой рысью. Дед всю дорогу посмеивался, что теперь все гости переметнутся к волчикам, а им и в радость. Двое-то дочек уже женихов ждут, да и третий можно присматривать. «Авось и сложится у них с кем-то». «Что ж со мной на твоей земле может случиться?» Коварно полюбопытствовала я. «А разве не безопасно здесь? Ты говорил, что разбойников здесь нет». «Нет разбойников», — подтвердил дед. «И чужаков нет. Степники и тени появляются. А все же мне спокойнее тебя самому проводить». «А что за история со степниками?» — подал голос Герхард. «Вроде нет с ними условий войны». Дед сморщился и зубами заскрипел а не ответить только еще хуже любопытства разжечь поссорился я со степным ханом признался он хотел он милославы жены а я не отдал на всю жизнь таман на меня обиду затаил да и понятно она его шабаки была мне еще повезло что я водник было дело пожары помогал тушить долг за ним кабы не это Он бы мне все поля до деревни пожег. И ведь женился на своей, и детей нарожал, а все помнит. Лошадей да овец приходится теперь через подставных людей покупать. Думаю я, даже если снова пожар будет, не пустит меня. Так значит, нет здесь степняков? Радостно спросила я. Нет и не будет, пока я жив. А что такое шабаки? Зацепилась я за незнакомое слово. — Звездная кобылица, — непонятно пояснил дед. — Женщина-судьба, женщина-царица всей жизни. Шабаки только у больших вождей бывают. Ничего, ни в одной их легенде не сказано, что шабаки нужно в жены брать. Напротив, им издалека поклоняются, так что нечего там, оно ну, злиться. Я недоверчиво покачала головой. — Это моя-то мать, строгая леди Аберлинг, шабаки дикого степного хана? Да что вообще может быть между ними общего? Невозможно ее представить где-то кроме замка Нев. Настолько они подходят друг к другу. Мне иногда кажется, что замок строили специально для нее. Или ее родили для замка. На меня любовь этой грудой камней не распространялась. Я была своей, но как бы только из уважения к матери. Что происходит с чужими, я видела. Постоянные простуды, сквозняки. Ничего удивительного, конечно, такие ветра. Кошмары по ночам. Люди спотыкались, ломали ноги и руки, могли заблудиться или застрять. Я всего этого не ощущала, разве что кошмары порой не давали мне спать. Но в этом нет вины замка. Это, кажется, наследие Берлингов. Слишком много магии. Я бывало просыпалась от того, что мне снился пожар. Тут я только спасибо замку могу сказать. Бывало, что и не снился. Но ни разу никто не пострадал. Снилось мне, как я падаю с нашей башни или застреваю в тайном ходе. Снилось, как умираю с голоду, а еще и боялась темноты. Но держать в комнате свечу мне нельзя. Ночью все сожгу, да и маг-светильники могу вывести из строя. От того лет до шести я спала с матерью, а потом в комнате со мной ночевала горничная. В тот год, когда я гостила у деда, сны ушли, но не навсегда. Деревня оборотней устроена придивно. Вся она находится посередине леса. Добротные деревянные дома стоят прямо возле сосен и елей. Избы у них двухэтажные, причем один этаж подземный. Там они спят и хранят вещи, продукты и утварь. Будто норы какие, или логовище. Весь же наземный дом, одна кухня. Здесь и готовят, и гостей принимают. Оттого часто бывает так, что дом снаружи, кажущийся небольшим, внизу просто огромен. Да еще многие жилища связаны сетью ходов. Не волки, а здесь были только волки, а муравьи какие-то. Да и от волков-то мало что осталось. Сто лет назад, когда клан волчиков появился в славе все они были чистокровными оборотнями, а сейчас уже кровь их смешалась с славцами. Сам князь не Кнесс, да Кнесса он не дорос. Дмитрий Волчик способен к обороту. Был бы у него сын, а вот сына у него как раз и нет. «У меня шесть двоюродных сестер от мала до велика. Старшая Людмила, чуть старше меня. Второй Береники шестнадцать. Богдании двенадцать. А прочих я не видела. Они родились уже после моего отъезда». Тетка Святослава, женщина пышных статей и неиссякаемого жизнелюбия, встретила нас приветливо и тут же повела показывать свои владения. И то сказать ей было, чем хвастать. Терем на берегу лесного озера был хорош. Призные наличники, большие окна, светлые горницы в три этажа. И, конечно, подземный этаж, куда же без него? Только там не жили, не спали, лишь еду хранили. Пожалуй, Святослава с собой хороша, и по галейским меркам, конечно. В Гале в моде худые, темноглазые, варышни непременно с кудрявыми волосами. Тетка — полная противоположность. Волосы у нее светлые, коса едва ли не толще моей, глаза серые, щеки с ямочками. Она, мне кажется, похожа на наседку, такая же круглая и постоянно кудахчит. И муж, и дети похожи на нее, все щекастые, упитанные и светловолосые. Лишь одна Людмилка выбивается из семейной масти. Кажется, она на деда похожа больше, нежели на мать. Я вспомнила маленькую вертлявую девчонку, а увидела рослую барышню в портках. Я даже рот приоткрыла от изумления. Девушка, да не в платье, а в мужском наряде. Вела себя на совершенно, как парень, смело, резко. На стуле сидела нога на ногу, покачиваясь, разве что не курила и на пол не плевала. Я сначала и не знала, как себя с ней вести. Сидела, опустив глаза и сложив руки. За столом Людмилка тоже не терялась. Ела за троих, громко шутила, смеялась, запрокидывая голову и показывая ровные белые зубы. Украдкой скосила глаза на Герхарда. Как ему это понравится? Таких женщин Галли просто быть не может. Однако, судя по взгляду Медведя, то и дело падавшему на немаленькую Людмилкину грудь в вырезе белоснежной мужской рубахи, он нисколько не осудил бы ее за манеры. А ведь и тетка Сарина, мать Галлица, была женщина крупной. А не служится ли у них? Вот бы было здорово! Тем более, что спустя пару дней я поняла, что брова до старшей дочки Волчиков напускная. Она пытается быть похожа на парня, чтобы заслужить одобрение отца, которому и дела тогда дочек нет. будто вот и бьется Людмилка, как рыба об лед. И с саблей дерется не хуже мужика. С ее размерами и силищей неудивительно. И бегает быстро, и наездник она отличный. При этом грамотная, на трех языках читает и пишет. Шить-вышивать умеет. Словом, увидела я в ней вторую Милославу Аберлинг. И оттого жалко ее стало неимоверно. Пропадет ведь девка. Первый же день Людмилка подралась с Герхардом, высмеивала медведя до тех пор, пока он не вышел из себя, а это надо суметь. Он ведь терпеливый, разумеется, против медведя ей не выстоять, отлупил он ее знатно. Коли вздумала мужские портки носить, то ж будь готова, что щадить тебя не будут. С того дня отношения между ними сложились странные, то они друг друга по широкой долге обходили, то лаялись бранными словами. Князь Митрий только посмеивался, довелел да приданное готовить. Но тут не надо большого ума, чтобы понять, чем все закончится. Увезет Герхард Людмилку в горы, как и есть увезет. Я такой подруге только рада буду, и маме все повеселее. Она ж одна там в горах своего статуса, порой поговорить не с кем. Да и терзала меня мысль славе совсем остаться. Уж больно мне здесь по душе. Пошлю вот Людмилку вместо себя. А что? Женихов мне уже предложили великое множество. Выбирай, не хочу. Со стыбаном у меня все равно единственное будущее. Фавориткой стать. И то это только в Галлии красиво называлось. А здесь... В славе и говорили просто. Полюбовница. И это еще самое приличное слово. А тут авось и выберу кого. Да хоть бы и оборотня местного. Они как пронюхали, что я обращаться могу. Так воодушевились. Еще бы. Женщина, чужеземка, да еще и волк. Любая семья мне рада будет, тем более, что с такой невестой, как я, можно и свой клан основать, князем стать. А жены князей, судя по тетке, живут сладко. Дел они никаких не решают, а уважением и почетом пользуются. Да и прислуга у них на все есть, как сыр в масле Святослава катается, вон какие бока крутые накатала себе. Хорошо еще князь настрого приказал, чтобы мне не докучали. В самом князе-волчике какого-то особого ума я не заметила. Хотя мужчин он твердый, слушаются его здесь беспрекословно. И собой хорош, такой орлиный профиль, хоть на монетах печатай. У Святославы Митриевны губа не дура. Кстати, тетка мне в первый же день сказала. «Уж не знаю, что обо мне сестрица мысли думает, что обиду таит. Она, милослава, памятливая. Да только я ни минуты не пожалела о том, что сделала. Один дмитрий мне был мил, никто другой сейчас не нужен. Ты ее увидишь...» Передаю, чтобы простила. Может, с милостивица богиня и даст мне сына на старость лет. Матушке дала же. Когда я теперь увижу-то? Пробормотала я. Жизнь сложная. Может, ты увидишь раньше, чем думаешь.